Когда, проснувшись, я поднялся на мостик, то обнаружил навигатора Брендаса и Роккоэль, увлеченно рассматривающих что-то по правому борту. Причем не на земле, нет, в небесах. Рионель выглядел слегка встревоженным, что на фоне его обычной невозмутимости сразу бросалось в глаза. Приглядевшись, я обнаружил высоко в небе два корабля. «Кто они?» – поинтересовался я у оторвавшегося от окуляра трубы навигатора, на что Рионель пожал плечами. Если б знать. Единственное, что удалось разглядеть, оба двухмачтовые. Ну, это-то я смог понять и без всякой трубы. Хотя кощунственно называть наше недоразумение подзорной трубой. Приложив к глазу сложенные трубкой ладони, сузив тем самым угол зрения, разглядишь не меньше. «У них на парусах крестики какие-то», — протянула вдруг Рокуэль. «Я таких и не видел раньше ни разу». Мы с Рионелем тревожно переглянулись. «А какие именно крестики, Рокуэль?» — спросил я. «Вот такие», — ответила девушка и провела пальцем в воздухе две воображаемые линии, похожие на косой крест. Мы с Рионелем переглянулись снова. «Да вы сами посмотрите!» Протянула она мне свою зрительную трубу. Работа древних, принимая ее, завистливо вздохнул я. К тому же редкостная. От обычных труба отличалась тем, что с одной стороны она расширялась так, что смотреть в нее можно сразу двумя глазами. Ганнипурцы! Отчаянно надеясь, что мой голос не дрогнул, я передал трубу Брендесу. «Убедитесь сами!» Была слабая надежда на то, что я ошибся. Но и она растаяла, когда Рионель, не отрываясь от трубы, изрек. Вы не ошиблись, капитан. И что хуже всего, один из них – давний наш знакомец. Я сразу понял, о чем идет речь. Однажды нам пришлось столкнуться с двумя ганепурскими пиратскими кораблями и даже сжечь один из них прямо в воздухе. От второго мы едва сбежали, но только потому, что Создатель в тот день был особенно к нам благосклонен. Встречались мы с этим Ганипурцем и позже. Тогда нас спасло то, что мы вошли в пролив моря мертвых, а он последовать вслед за нами не решился. Узнали ли Ганипурцы небесный странник? В этом можно не сомневаться. Слишком уж характерны очертания моего корабля. И испутать его с другим так же сложно, как найти девственницу в портовом борделе. Злой рок какой-то. В Ганнипуре у меня единственный враг, и раз за разом мне приходится сталкиваться именно с ним, подумал я, едва не сплюнув за борт от злости. И только присутствие на мостике дамы сдержало меня от этого поступка. Но как они здесь оказались? Остров Ганепур расположен далеко на севере, в водах Сурового моря, и лететь с него до этих мест больше двух недель. Причем половина пути пройдет над безводными пустынями легахов, где каждый колодец на счету. Сами же легахи славятся своим нетерпимым отношением к летучим кораблям. Пустынники поклоняются небу, страшась, что оно может на них упасть, и потому считают, что проплывающие над ними корабли расшатывают и без того хрупкое равновесие, сложившееся между небом и землей. Далее на юг пески заканчиваются, и сразу же, без всякого перехода, начинаются джунгли, принадлежащие уже Эгостеру. Что же касается встреченных нами гнепурских кораблей, вероятно, они следовали куда-то со своей целью, Но, встретив небесный странник в этих безлюдных местах, вряд ли смогут удержаться от соблазна поквитаться за прежние обиды. Так и есть. С борта признанного нами за своего старого врага, последовал ряд вспышек. Со второго ему ответили, и оба свернули нам на перерез. Как любит говаривать навигатор Брэндас, намерения их очевидны и нам остается только принять ответные меры. «Бейте тревогу!» – скомандовал я навигатору. И тот, кивнув, зазвонил в колокол «Часто-часто!» Я взглянул на корабли ганнипура на небо вокруг нас, на палубу небесного странника, на Рионель, Рокуэль и снова на корабли. Из всего увиденного мне понравилось только выражение лица моего навигатора, невозмутимое и хладнокровное. Что же касается всего остального, на палубе странника лежала разобранная аркбаллиста, и привести ее в рабочее состояние быстро не удастся. аднер решил ее усовершенствовать, выпросил себе в помощники Родриго, и надо же такому случиться. Как только они ее разобрали, так сразу она нам и понадобилась. Хотя толку с нее будет очень немного, если будет вообще. Чтобы справиться с кораблями Ганипура, катапульт необходимо не менее двух-трех десятков, причем значительно мощнее, чем наши. В небе я тоже ничего утешительного не увидел. Мне хотелось обнаружить сильные воздушные потоки, идущие в разных направлениях. Тогда бы мы могли пользоваться ими один за другим, и они уносили бы нас от врага все дальше и дальше. Ганипурцам оставалось бы только глазеть на наши маневры абсолютно неподвластные их разумению. Единственный поток, что мне удалось обнаружить, был восходящим. Но с тех пор, как на небесном страннике установлено целых пять лхасов, мы можем подняться ввысь достаточно быстро и без его помощи. И что он нам может дать? Только отсрочку. Корабли Ганипура всегда славились своей быстроходностью. И в этом с ними моему небесному страннику, увы, не тягаться никак. Но и Рокуэль. Выглядела она, конечно, обольстительно, но слишком уж легкомысленно, несмотря на грозящую всем нам опасность. Она поинтересовалась. «Люкануэль, а кто на этих кораблях? Я буркнул. Пираты. Совсем не собираюсь скрывать этот факт. Чего ради?» Глаза Рокуэль загорелись восторгом. Надо же, приключения следуют одно за другим. Для полного счастья ей не хватает только в постель кого-нибудь затащить, цинично подумал я. И тогда путешествие в апсетолет окажется для нее удачным полностью. Надеюсь, этим кто-нибудь буду не я. Госпожа Роккуэль, вам необходимо пройти к себе самым строгим тоном, на который только способен, заявил я. — Как можно быстрее! Аделард — Аделард! — окликнул я Ламнарта, показавшегося на палубе в керасе и шлеме. — Проводите госпожу Роккуэль в ее каюту. У Ларда очень грозный вид, и ослушаться его она не посмеет. — Обойдусь без провожатых! — гордо ответила девушка, метнула на меня взгляд полной обиды и спустилась вниз, на палубу. Оказавшись на ней, она снова возмущенно посмотрела на меня. Но я вовремя успел отвернуться в сторону. «Ничего, переживет», — подумал я. «Ей главное вообще пережить ситуацию, в которую мы попали. По крайней мере, из каюты теперь точно носу не высунет». Не успела Роквиль скрыться, как я посыпал командами. «Родрик! Аднер! Доставайте из трюма ром!» «Энди Ансельм! К Кабестану! Гвинаэль! заштурвал! Правда, на этом они сыпаться и перестали. Ну, а что я мог еще предпринять? Только поставить на штурвал лучшего нашего рулевого. К Кабестану Энди, удивительно тонко чувствующего поведение лхасов, что всегда так важно, и приказать извлечь из трюма бочку, полную лучшего в мире и рома в меру сладкого с присущим только ему особым ароматом, делающим его весьма приятным на вкус. А самое главное – очень крепкого. Настолько крепкого, что вспыхивает он от малейшей искры. Бочка не помешает. Возможно, повторится та давняя ситуация, и мы сможем с помощью рума сжечь вражеский корабль. Нам остается надеяться только на то, Что, пользуясь неплохой маневренностью небесного странника, мы сможем продержаться до темноты. И уж потом, под покровом ночи, попытаемся ускользнуть от Ганипурских кораблей. А они приблизились настолько, что их принадлежность к Ганипуру уже можно было увидеть невооруженным глазом. Я посмотрел на палубу небесного странника, увидел устремленные на меня взгляды: Спасай, капитан! «А уж мы поможем! Жизнь дорога!» Чтобы ободрить команду, захотелось пошутить. Но в голову ничего подходящего не пришло. И потому я скомандовал. «Гвинаэль, право на борт!» Началось. Основная наша задача на ближайшее время не дать ганепорцам пройти над нами. В этом случае у них появится отличная возможность сбросить на нас сверху иглы, груз камней что-нибудь горючее, или даже опуститься на нашу мачту железным днищем, ломая ее. Еще не позволить приблизиться к нам вплотную на равной высоте. На ганепурцах полно катапульт, и им хватит нескольких залпов, чтобы покончить с нами. Есть и вероятность того, что ганепурцы попытаются уцепиться за наш борт крючьями, чтобы взять на абордаж, хотя вряд ли они на это решатся. «Пощады нам не будет, в живых не оставят никого. И потому гонипурцы должны понимать, что мы постараемся захватить их с собой. Если очень быстро снизить высоту, лхасы вражеского корабля не смогут удержать в небесах внезапно прибавившийся огромный вес. Рассыплются горсткой невзрачной серой пыли, и тогда оба корабля, увлекая друг друга, рухнут вниз». Имеется у меня и еще один способ прихватить врага на тот свет. Подумав о нем, я сжал висевший на груди под одеждой медный медальон навигатора с вкрапленным в него невзрачным черным камешком Брундом подарком капитана Миккейна. Уже вторым таким по счету. На этот раз он снял его с себя. На мой вопросительный взгляд Миккейн ответил. «Знаешь, Лекунуэль, Это последний мой полет. И дело даже не в том, что недавно произошло с Орегано. Нет. Все решено заранее. Я ждал от него объяснений. Капитан еще совсем не стар. А прощаться с небом, в котором провел большую часть жизни, всегда тяжело. Но их не последовало. Вместо этого рыжий капитан Миккейн, в чьей бороде сейчас было уже больше седых волос, сказал... «Очень надеюсь, Люк, что этим Брундом тебе пользоваться не придется. Но пусть он у тебя будет». «И все же», — вспоминал я наш разговор, продолжая сжимать медный медальон навигатора, чувствуя под пальцем черный камешек Брунд. «Хорошо иметь последний шанс. Пусть и такой». «Надо же», — поразился навигатор Брендас, глядя на то, с какой быстротой нагоняют нас корабли ганнипура «Вот это ход!» «И не говорите, Рионель, нам такого при всем желании набрать не удастся», уныло согласился с ним я, отбросив принятые между нами условности. Небесный странник шел под попутным ветром. Его единственный трюм пустовал, но тем не менее ганепурцы сближались с ним стремительно. Что-то отделилось от идущего впереди корабля, давнего нашего знакомца и, оставляя за собой дымный след, устремилась в нашу сторону. Мы переглянулись. Этот выглядящий, как огромное копье, снаряд баллисты явно зажигательный. В Ганипуре их научились делать превосходно. Попади он в корпус, свои силы снаряд проломит борт странника, если только не угодит в нижнюю часть, сделанную из железа. Ну а дальше внутри корабля вспыхнет пожар. Возможно, нам удастся его потушить, но горючая Ганипурская смесь тушится крайне неохотно и не очень-то боится воды. Да и где ее взять? Корабль не морской, небесный, и воду не зачерпнешь из-за борта. Снаряд из баллисты должен был пройти много ниже небесного странника, и я не стал отдавать команды ни на штурвал, ни на кабестан. Но стало ясно, что Ганнипурцы не стремятся нас захватить. Они пытаются нас уничтожить. Энди, два оборота вправо, поднимаемся! Закричал я, завидев, как от другого Ганнипурца к нам устремилось сразу два дымных следа. Они очень серьезно настроены. Не отрывая от Ганнипурских кораблей взгляда, покачал головой навигатор Брендес. Полностью с вами согласен. Кивнул я, тщетно всматриваясь в небо по курсу небесного странника. Эти зажигательные снаряды, в отличие от обыкновенных, очень дороги. И если уж ганепурцы не жалеют их, не используя обычные, и тем более камни, то можно представить, насколько тверды их намерения. И снова я оглядел горизонт по курсу. Потоков по-прежнему не видно, но это совсем не значит, что их не будет через час или даже через пару минут. Иногда они образуются буквально на глазах. Но сейчас их нет. Кроме того, единственного, который никак не может нам помочь. Я взглянул на восток в надежде увидеть там Орегана. Вдруг произойдет чудо, и я увижу капитана Миккейна, спешащего на помощь. И там ничего. «Родрик!» – вызвал я на мостик нашего боцмана, шкипера, плотника – И еще много кого в одном лице. Так, Родрик! начал я, едва он появился. Приготовь на всякий случай все, что нам может понадобиться, если придется посадить небесного странника на землю и скрыться в джунглях. Еще передай амбруазу, чтобы собрал продукты. Есть, капитан! гаркнул он перед тем, как скачками унестись на палубу. Время дорого, и существует вероятность того, что приземлить корабль придется в любой момент в который раз я посмотрел на преследующие нас корабли чтобы снова убедиться они продолжают приближаться капитан окликнул меня навигатор после чего указал подбородком на палубу смотрите из дверей каюты с самым решительным видом показалась роккоэль девушка опять сменила платье но не для того, чтобы поразить всех новым нарядом. Сейчас ее одежда была скромная и свободная. А вид такой решительный, что я сразу понял. В каюту девушка не вернется ни за что. Судя по тому, что в руках она держала корзинку, доверху наполненную свертками и склянками, Роккоэль решила добровольно взвалить на себя обязанности корабельного лекаря. Я взглянул на Аделарда и движением головы указал ему на девушку присмотри тот понятливо кивнул сделаю нам было недорог куэль и ее личной безопасности от ближнего из преследующих нас кораблей отделились очередные два болта тянувшие за собой дымные следы один из них явно уходил в сторону и его можно было не опасаться второй же болт приближался к нам по какой-то немыслимой траектории, то уходя вправо от нас, то влево, то резко поднимаясь ввысь, то наоборот опускаясь. Предугадать его полет было невозможно, и потому оставалось только надеяться на удачу. Как выяснилось, зря. Болт проходил выше небесного странника, и я уже собрался перевести дух, когда он резко изменил траекторию чтобы вонзиться в парус раздался треск ткани и в полотнище образовалась дыра и все же нам повезло снаряду хватило силы пробить его насквозь не задев при этом мачту и исчезнуть где то за левым бортом иначе бы он упал на палубу чтобы вспыхнуть ярким огнем хотя и в том что произошло хорошего тоже мало дыра в парусе это вероятность того что в любой миг Он лопнет под напором ветра. «Родрик!» – не сдерживаясь, закричал я, отвлекаясь от его подготовки на случай вынужденной посадки. «Запасной парус!» Благо, что он у нас есть. Корабли Ганипура подошли к тому времени достаточно близко, чтобы дать из баллист бортовой залп. Я припал к окуляру подзорной трубы, пытаясь увидеть, чем нас атакуют. Снова болтами Или на этот раз запустят каменные ядра. Ведь от этого зависит, какой именно маневр может нас спасти. И еще необходимо не упустить момент залпа. Протянем, у нас не будет времени уклониться. Начнем маневр раньше времени, они последуют нашему примеру, набирая или снижая высоту. Да что толком увидишь сквозь эти мутные линзы? Эх! Будь у меня такая же труба древних, как у Роккоэль, мне бы удалось на ганепурцах даже лица разглядеть и узнать, сколько дней не брился их капитан. А заодно уж и запомнить его. Глядишь, где-нибудь судьба нас и сведет. И снова я взглянул вперед, ища в небе надежду на наше спасение. Взглянул и облегченно перевел дух. Воздушный поток, за которым я наблюдал все это время, затаив дыхание, чтобы не спугнуть, начал набирать силу, превращаясь из тонкой струйки в мощное течение. Если мы умудримся дотянуть до него, то ситуация станет намного лучше, она изменится кардинально, но до потока необходимо еще добраться и войти в него надо так, чтобы преследующие нас корабли, даже повторяя за нами все маневры, не смогли в него попасть. Тянулись томительные минуты. Корабли все приближались. Я давно уже ловил на себе недоуменные взгляды. Капитан, необходимо что-то предпринимать. гонипурцы близко. Но я все медлил, дожидаясь, когда мы, наконец, сможем воспользоваться чудом, случившимся на моих глазах. «Восемь, девять», одновременно произнесли мы с навигатором Брендасом когда от борта ганепурца отделились несколько каменных ядер, запущенных из катапульт. Пусть мы и не сошлись в количестве орудий, установленном на борту ганепурского корабля, но то, что их немало, это факт. — Гвинаэль, давай-ка вправо! — отдал я команду на штурвал, указывая рукой примерное направление. И уже на палубу к застывшему у Кабистана Энди. Ансельм! «Два оборота! Поднимаемся!» Энди опытен и нет нужды напоминать ему, что даже в такой ситуации необходимо крутить кабестан очень осторожно. Иначе недалеко и до беды. Палуба небесного странника начала давить на ступни. Подъем начался. Мы смогли уклониться от ядер, но одно из них прошло так близко от рулей, что я едва не прокусил губу. Самое уязвимое место у летучего корабля – его рули. Их два. Они расположены за кормой и чем-то напоминают рыбьи хвосты. Повреди хотя бы один из них, и управлять кораблем станет почти невозможно. Навигатор взглянул на меня с одобрением. Маневр выполнен безукоризненно. И, что самое главное, вовремя. «Тут, наверное, больше везения, чем моего мастерства», – подумал я, но говорить ничего не стал. Преследующие нас корабли тоже набирали высоту нисколько немедленнее нас. «Это плохо. В скорости мы им уступаем. А тут еще выясняется, что и в хасов они, по крайней мере, нам равны. Остается только надеяться, что у них на борту... Нет человека, обладающего даром видеть ветер. Иначе один путь – в джунгли. Вообще-то слово «видеть» тут не совсем удачное. Впрочем, как и чувствовать. Иначе я давно бы уже с ума сошел от всех этих потоков, завихряющихся, сходящихся в один, разбивающихся на множество, иной раз пронизанных голубоватыми искрами. Нет, все происходит иначе. Обычным образом их не увидишь. И чтобы разглядеть движение воздуха, я расслабляю глаза, старательно прищуриваюсь. И чем сильнее мне удается их расслабить, тем отчетливее потоки видны. Гвен, еще немного правее. Четверть румба, не больше. Должно хватить. А по высоте? Очень трудно расслабиться когда все тело звенит от напряжения. Но куда деваться? Так, по высоте достаточно. Сейчас войдем, предупредил я Брендеса, заранее ухватываясь за поручень мостика двумя руками. Рионель в точности последовал моему примеру, не забыв громко оповестить всех остальных. «Эй, на палубе! Входим!» Команда Небесного Странника, явно представляя, что именно сейчас произойдет, ухватилась за что попало. И лишь лицо Роккуэль выражало недоумение. Но за нее я был спокоен. Рядом с девушкой все время находился Аделард. Корабль, входя в воздушный поток, вздрогнул всем корпусом, скрипнула мачта, громко хлопнул парус. И мы с брондосом одновременно вслух взмолились только бы выдержал. Небесный странник внезапно провалился вниз, как будто бы в небе тоже имеются ухабы. Но на ногах устояли все, кроме Аднера, о чьем присутствии на корабле я позабыл, и которого, в отличие от Рокуэль, некому было поддержать за талию. Почему-то мне вспомнилось, как Аделард присматривал в похожей ситуации за Николь. Тогда он тоже успел подхватить девушку, но рука его легла немного ниже талии. Хорошо помню, как они соревновались, кто покраснеет сильнее. Теперь у Ларда все прошло удачно. Все-таки навыки приходят с опытом, закон жизни. Воздушный поток, образовавшийся на моих глазах, стал очень мощным. Мы вошли в самый его край и в центр где течение наиболее сильно. Продвигаться необходимо было с еще большей осторожностью. Иначе и до беды недалеко. Парусу придется еще сложнее. «Гвинаэль, теперь возьми влево, полрумба хватит!» скомандовал я и тут же крикнул на палубу Энди. Пол «Полоборота вправо, поднимаемся!» И вновь небесный странник содрогнулся но уже не так сильно, а главное, парус опять остался цел. Так, а что там наши враги? Конечно же, даже не догадываясь, в чем тут дело, они будут следовать нашим курсам и высотой. Возможно, кому-нибудь из них повезет угодить в воздушный поток. Возможно, они окажутся в нем оба, и тогда скоро нас настигнут. Но не все так просто, господа Ганипурцы! Не все так просто, думал я, глядя на палубу, где свалившийся от толчка Аднер умудрился до крови рассадить локоть. Над ним хохотала Рокуэль. Аднер виноват сам, услышал я от навигатора. Родрик успел ему объяснить, что происходит с кораблем, когда он входит в поток. Но тот не стал его даже слушать. Наоборот, скрестил на груди руки. Понятно почему. Ирианель усмехнулся. Я тоже понимал причину. Когда рядом такая красотка, можно ли вести себя иначе, чем как герой? Сейчас Аднар болезненно морщился, всем своим видом показывая, как ему больно. Вот же хитрец! Питай, я хоть какие-нибудь чувства Крокуэль обязательно бы приревновал. Настолько девушка бережно обрабатывала ему поцарапанный локоть что-то приговаривая с самым ласковым выражением лица. Тут Роккуэль бросила быстрый взгляд на мостик, и я поспешно уставился вперед по курсу. Еще подумать что я действительно ревную. Мы вошли в самую середину потока, сразу же значительно прибавив скорости. Скрипела мачта, раздувался полный парус, и мы неслись вперед, все дальше удаляясь от преследующих нас врагов. Достать нас баллистами гонипурцы уже не пытались, и я уже совсем уверовал в то, что нам удастся оторваться от них так, чтобы они, отчаявшись, отказались от преследования, когда один из пиратских кораблей вошел в течение. Вряд ли он поток увидел, скорее им повезло. Не настолько он и широк, но факт остается фактом. Корабль начал приближаться к нам на глазах. С борта замигали частые вспышки и через некоторое время на них ответили. Я взглянул на Брендеса. Возможно, он понимает, о чем они там переговариваются. Но тот только покачал головой. Даже не представляю, господин Сорингер. Ну вот. А я-то предполагал, что мой навигатор знает все на свете. И для этого у меня имелись все основания. Надежда на то, что второй ганепурец не сможет попасть в поток, улетучилась после того, как он вздрогнул, качнувшись из стороны в сторону, заметно, даже издалека. Именно так вход выглядит со стороны. Ну что ж, еще не все потеряно. Впереди воздушный поток раздваивался. Один рукав отклонился чуть влево, другой уходил в противоположную сторону и вверх. Непременно на земле должна быть какая-то возвышенность. И верно, внизу взметалась в небо гора с раздвоенной вершиной, чем-то похожей на конское седло. На карте она есть. И название ее – седло Галинера. Знать бы еще, кем был этот Галинер, но сейчас точно не до него. Нам необходимо сделать так, чтобы преследующие нас корабли не смогли последовать за нами, а угодили в восходящий поток. С маневром я тянул до последнего, с тревогой наблюдая за тем, как корабли ганипурцев в очередной вырастают в размерах. «Ну вот, как будто бы уже и пора», произнес я вслух, меряя взглядом расстояние и соотнося его с нашей скоростью. «Исполни я маневр раньше времени, ганипурские корабли в точности его повторят, и тогда нам уже не уйти». Услышав мои слова – Навигатор Брендас взглянул вперед, как будто пытаясь там что-то увидеть. Зачем-то кивнул и переместился чуть ближе к стоявшему за штурвалом Гвинаэлю. Так, на всякий случай, помочь в случае необходимости. До маневра есть еще немного времени. Да и исполнять его вот так, с парусом полным ветра, к тому же еще и продырявленным, риск. Родрик, я едва не пустил петуха поперхнувшись воздухом в самый неподходящий момент. Пришлось прокашляться, очищая горло, теряя при этом драгоценные мгновения. Приспусти грот! Есть капитан! крикнул Родрик на бегу, бросаясь к фалу, идущему на топ мачты, чтобы отдать его и взять рифы, уменьшая тем самым площадь паруса. Он с самым решительным видом потянул фал раз, другой, затем приналёк так что лицо его покраснело. Вообще-то Родрик здоровенный малый и статью уступает только Аделарду. Но не тут-то было. Он продолжал тянуть изо всех сил, лицо его стало багровым, но верхний фаловый угол паруса упорно не желал ползти вниз. — Фал заело! — переглянулись мы с навигатором Брендасом. Исключительно редкий случай, но как же не вовремя? На помощь Роду бросился Амбруас. За ним почти однорукий Аделард. А я метался по мостику. Время уходило. Энди находится недалеко от них, но в любой момент я могу отдать ему приказ на кабестан. Гвен нужен на штурвале. Навигатор рядом с ним, на всякий случай. В одиночку Гвинаэль может не справиться. Брендос смотрел на меня, чтобы по приказу броситься на палубу. Но он точно нужен здесь. Я не могу подстраховать Гвена. Мне нужно не упустить момент, и отвлекаться нельзя. Аднер? Тот хлопал глазами, недоуменно глядя на происходящую вокруг него суету. Я уже было набрал полную грудь воздуха, чтобы на него заорать. Как на помощь бросились женщины. Мирра и Рокуэль. И только уже затем, после окрика Рокуэль «Чего стоишь? Помогай!» к ним присоединился Аднер. И парус пополз вниз. Опускался он очень медленно, а точка, где нам следовало снизиться, приближалась стремительно. И потому я, найдя взглядом Энди, вытянул перед собой руки со сложенными лодочками-ладонями, плавно повел ими вниз, как будто сопровождая движение паруса. «Крути очень медленно, Энди! Очень-очень медленно!» – прошептал я. «Нельзя, категорически нельзя быстро снижаться при полных парусах. Лхасы не успевают выполнять свою работу, и может случиться все что угодно. Энди, понимая это не хуже меня, закрутил кабестан чуть ли не нежно. Ближайший...» из преследующих нас кораблей почему-то не использовал баллисты, хотя давно уже подошел на расстояние выстрела. Он двигался чуть выше небесного странника, уверенно его догоняя. И намерения ганнипурца были мне понятны, догнав пройти по палубе моего корабля железным днищем, сметая все на своем ходу. На его палубе были видны люди, весело что-то кричавшие. Погоня всегда дело азартное, особенно когда опасаться в общем-то нечего. Я взглянул на нос ганепурца, украшенный фигурой морского дракона с раскрытой пастью. В Ганипуре почему-то все на них помешаны, хотя вряд ли кто-нибудь видел живьем. Затем посмотрел вперед, расслабляя зрение до предела. После настоявшего за штурвалом Гвена, если не успеет убрать парус до нужного момента, Придется отдавать приказ изменить курс, чтобы не попасть под преследующий нас корабль и выйти из воздушного потока. Что будет потом, страшно даже представить. Потому что теперь, спустившись на землю, в джунглях не затеряешься. Нет сейчас под нами джунглей. Их сменили бескрайние болота с редкими кочками суши, излюбленное место всяких зубатых и ядовитых тварей которых создатель непонятно для чего сотворил. И, -и раз! И, -и раз! Веселее, ребята! доносился с палубы голос Родриго Бриса. Хотя чего уж тут веселиться. Да ребята среди них не все. Парус пошел вниз так резко, что из тянувших за фал людей на ногах не устоял никто. «Энди, два!» заорал я вытянув перед собой руку с растопыренными рогаткой пальцами, не дожидаясь, когда парус опустится до половины. «Опускаемся!» Небесный странник пошел вниз слишком быстро. Энди все же перестарался, крутя кабестан, Нервы в груди тревожно ёкнуло. Так всегда бывает, когда палуба неожиданно уходит из-под ног. Когда-то давным-давно, еще в первый мой год на летучих кораблях, Я думал, все дело в привычке. Как выяснилось, нет. Привыкнуть к этому невозможно. Каждый раз успеваешь подумать. Что-то случилось с алхасами, И корабль теперь будет падать до самой земли. С палубы раздался испуганный вскрик Роккуэль. Его заглушил басовитый вопль Аднера. Ну а я, плечом отбросив Гвинаэля от штурвала, объяснять некогда. Бешенно закрутил его влево одновременно крича «Поднять парус!» и облегченно вздохнул только после того, как парус взмыл вверх. Все, мы вошли, куда и стремились, и теперь можно было перевести дух. На ганепурцах наши действия видели, но повторить вслед за нами маневр времени у них не хватило. Возможно, задержка с парусом даже сыграла нам на руку. Будь все по-хорошему, я бы так рисковать не стал. Тут воздушный поток, которым мы следовали прежде, повел нос ганепурского корабля настолько в сторону, что тот, пытаясь остаться на курсе, полностью потерял ветер. Ну а идущему вслед за ним пришлось уклоняться, иначе они бы столкнулись, о чем я нисколько бы не пожалел. Затем оба снизились, взяв тот же курс, что и у нас, пытаясь поймать несущий поток. «Сейчас. Теперь, когда мы отдалились от них достаточно, обнаружить его, если не видишь, задача не из легких. Мы уходили стремительно, и я даже надеялся, что пираты откажутся от преследования. Но, увы, этого не происходило». «Ну и на что они надеются?» Впервые за все это время подал голос Гвен снова занявший место за штурвалом. «Какие настырные! Понятно же, что им нас уже не догнать!» Я уже совсем собрался недоуменно пожать плечами, мол, сам не понимаю, когда раздался треск рвущейся парусины. Парус, не выдержавший напора ветра, разорвался в клочья и затрепетал многочисленными лоскутами. «Рионель! Гвен! На палубу!» Не сдерживаясь, заорал я, вставая за штурвал. Запасной парус лежал у самой мачты, но поменять его – неминутное дело. Каждая лишняя пара рук будет на счету. Вся надежда только на то, что мы успеем установить его до того, как враги нас нагонят. Оставшись под одним кливером, небесный странник практически перестал слушаться руля, и его все время норовило развернуть бортом к ветру. «Не успеем, никак не успеем поменять!» Я лихорадочно крутил штурвал, пытаясь заставить небесный странник хоть как-то его слушаться. Как же все неудачно складывается, одна проблема за другой. В отчаянии я огляделся по сторонам. Бледный Аднар с явным испугом смотрел на приближающиеся корабли Ганепура. «Ну что, господин изобретатель, как тебе приключения?» Подесыт уже ими по горло. Бросив штурвал, в следующий миг я уже стоял рядом с ним на палубе. — Итак, господин аднер самое время опробовать ваше изобретение. Я старался говорить спокойно. Капитан не должен терять головы в любой ситуации. На него смотрят все. — А оно сработает? — неожиданно засомневался тот. Но я даже глазом не моргнул. «Думаю, что да. Я просто уверен в этом. Иначе всем нам придется купаться в болоте. Как вы отнесетесь к купанию в компании аллигаторов, господин Аднер? А их здесь, как москитов, и даже больше». И я указал пальцем туда, где далеко под палубой простирались знаменитые эгостерские болота, о которых сложено немало легенд, про себя подумав. «Нет, это надо же!» Мне приходится убеждать его в том, в чем недавно он пытался убедить меня сам. Аднор неуверенно кивнул и направился ко входу в кормовую надстройку. Через нее, пройдя через матросский кубрик, тоже можно было попасть в трюм небесного странника, а следовательно к приводам лхасов. «Стойте!» – остановил я его. «Сейчас мы откроем крышку люка. Аделард!» «Энди, помогите! Пока еще Аднер доберется до камней таким путем, да и темновато там, на весь трюм два небольших иллюминатора. Через грузовой люк быстрее, и света будет хватать!» Втроем мы быстро открыли крышку, отбросив ее в сторону, и я указал на открывшийся зев трюма. «Прошу вас, Аднер!» Тот подошел к нему с некоторой опаской. И я едва сдержался от того, чтобы не заорать. ганнипурцы все ближе, с замены паруса возни столько, что они пять раз успеют нас догнать. А он раздумывает. Аднар взглянул на Рокколь, выглядевшую олицетворением женской прелести даже сейчас, в простеньком глухом платье, с перепачканной чем-то щекой и слегка растрепанными волосами. Она, кстати, держалась куда мужественней настройщика, так что ему должно быть хоть немного стыдно. Затем посмотрел на служанку Батси, испуганно выглядывающую из двери бывшей каюты Николь. Как же, на палубе так страшно! Но вдруг хозяйка позовет. Перевел взгляд на Миру, глядевшую на него с явным презрением. И только после всего этого наконец-то полез в трюм, так нерешительно, что я едва ногами не затопал от злости но вовремя ограничился тем, что пробурчал себе под нос далеко не самые лестные слова в его адрес. Чего он опасается? Остаться наедине с самим собой? Боится, что все мы исчезнем, позабыв его в пустом темном трюме? Так при всем желании у нас не получится. Каким именно образом мы сможем это сделать? — Ну что там, Аднер! — склонился я над открытым люком спустя некоторое время. «Сейчас, сейчас, капитан!» донесся снизу его голос, показавшийся мне довольно бравым. «Тоже понятно. Хочешь отвлечь человека от чего-то, что кажется тревожным или даже страшным, займи его делом, требующим полной сосредоточенности». Небесный странник вздрогнул всем корпусом, затем пошел вперед. Сначала совсем медленно, затем немного ускорился, постепенно наращивая ход. И все было бы замечательно, если бы он не двигался по кругу. Я взглянул на мостик, на занявшего место за штурвалом навигатора. Но тот только руками развел, на миг оторвав их от колеса. «Рули на борту, капитан!» «Да, вижу, что на борту». Их положение из палубы хорошо видно. А когда рули на борту, все, дальше их уже не покрутишь. Дошли до крайней точки. Я взглянул на ганепурцев. Мало того, что они приблизились, так еще и мы устремились им навстречу. Через некоторое время, продолжая двигаться по кругу, мы от них отвернем. Но я хотел совсем не этого. «Побери меня прах всех покоящихся на земле парителей неба!» Из люка показалась голова Аднера. «Ну как, господин капитан? Все в порядке!» Голова этого мерзавца сплошь была украшена паутиной, и почему-то ее вид возмутил меня еще больше. Спрашивается, где он смог найти паутину в трюме? «У Родриго все и везде блестит!» Найти соринку сложнее, чем законченному пьянчуге занять под честное слово горсть золотых ноблей. «Мы двигаемся по кругу, Аднар!» – ответил я, сам удивляясь спокойствию своего голоса. Проклятый настройщик лхасов изобразил самое страдальческое лицо из всех у него имеющихся.